Глава 35. Пусть все идет своим чередом. В небольшом районном торговом центре был небольшой отдел с бижутерией, где можно было купить и банты, и заколки, и разные колечки, даже из серебра. Катя знала об этом отделе, да и как не знать, единственный торговый центр. Там постоянно покупала разноцветные резинки и банты для Ани. Смешливая продавщица сказала, что им вчера привезли как раз новый товар для новогодних подарков и предложила неплохой такой выбор, как для такого маленького магазинчика. Катя выбрала сердечко, которое открывалось. Оно было из серебра, о чем говорила проба. Она и не стала искать что-то другое. И так, суббота, дел дома полно. Завезла бабушке подвеску, к ней купила черный прочный шнурок. Бабушка пообещала, что к понедельнику все сделает. А Катя все думала, что никудышняя из нее ведьма и мама не смогла дать отпор этому магу. Ведь была угроза ее дочке. Не смогла почувствовать чужой амулет. Неужели ничего путного из нее не получится? — Катюша, ты сегодня какая-то вся в делах. Прямо подходить к тебе страшно. Что-то снова случилось? — спросил у нее Сережа, когда она зашла на кухню, а дети находились в своих комнатах. — Да помнишь, как на нас с Аней покушался тот мужчина в прошлый раз? — Ну, бабушка-то все сделала, что нужно было. А вот колдун темный, помнишь, тот, что Алиса украл? Давно это уже было. Так вот, Ярик — это его сын. Так вот, колдун передал с Яриком ани свой амулет защитный. Плохо то, что я даже не проверила, чей это амулет. И ведь нехорошо Анечке его носить. Бабушка сказала, что им он может привязать дочь их роду. Получается, что я не смогу быть ведьмой нормальной, раз семью защитить свою не могу. Катюша, не переживай ты так. Сама говорила, что силу ты получишь нескоро. А сейчас ты и так сильная. — Думаешь, я не замечаю? — Не волнуйся. Пока жива бабушка, она решит эти вопросы. А амулет — это твой просчет. У всех есть, а у детей нету. Я и то понимаю, что нужно сделать для них. А Ярик — это тот мальчик, с которым Аня дружит и бьет портфелем? Это он сын колдуна? — Да, Сережа, он. Но его отец дал слово, что никому из бабушкиного рода зла не сделает. — Так может, он и не делал? Просто защитить хотел, а вы панику подняли. Отдайте амулет, и дело с концом. — Бабушка так и сделает, сама отдаст. Я сегодня ездила за заготовкой для амулета от бабушки. — Я понял. Сегодня в нашей пекарне пироги девочки пробовали испечь. Конечно, над процессом нужно поработать, но ничего, вкусно. Давай на ужин попробуем, что получилось. Кстати, что у нас с планами на Новый год? Они начали обсуждать планы. Катя немного успокоилась. — А что же делал в эти дни наш председатель Геннадий? После взбучки от воронихи он как прозрел. Дела их округа наладились, он постоянно ездил на совещания, отстаивал свой округ. Совсем как в начале, когда его только выбрали. Жил в старом мамином доме, который успел до зимы отремонтировать и завести побольше дров. Установил бойлер для горячей воды, купил новый холодильник, поменял окна. А остальное осталось, как и было при мне. Очень он скучал по жене и сыну, но понимал, что сам своими руками семью разрушил. Вот и сегодня его подвез водитель на УАЗе к дому, когда уже совсем стемнело. В правлении засиделся допоздна. Бухгалтер уже неделю болела, а отчет нужно было предоставить вовремя. Шел и думал, что готовить себе на ужин. Искать другую женщину было бесполезно. Ворониха постаралась на славу. Да и не хотелось ему, если честно. Пришел домой, быстро переоделся, а то в костюме печку топить как-то неудобно, и занялся домашними делами. Огонь весело гудел в печке, которая стояла между кухней и спальней. Гена, засучив рукава, чистил картошку. Вдруг кто-то постучал в окошко. Вышел, открыл дверь. На пороге стояла Люда. — Заходи в дом, — пригласил он ее, вытирая руки кухонной тряпкой. — Ужин готовишь? — спросила она, хотя все и так было видно. — Ну да, готовлю. Гена не знал, о чем говорить, и ждал, чтобы Люда сама начала разговор. «Гена, сын скучает по тебе. У него утренник во вторник. Он в спектакле роль играет главную. Хотелось бы, чтобы ты присутствовал». «Люда, да и я скучаю по вам. Но ведь я так виноват перед тобой, перед ним. Проситься назад так ведь не простишь». «А ты спрашивал?» «Конечно, простить такое трудно. Но сын растет, ему отец нужен. Конечно, я могла бы встречаться с кем-то. Но что я дочке скажу? Что я сыну скажу? Папа гуляет, и я буду». Люда, ты ведь знаешь, у меня никого нет, ни с кем я не гуляю. Нагулялся, так сказать. Ну, в голове перемкнулой. Дурак. А теперь как исправить все? Может, я завтра приеду к вам в гости? Не выгонишь? Да я поэтому и пришла. Ты же с сыном уже сколько не виделся. Знаешь, каково ему? Люда, я завтра у вас буду к десяти утра, можно? Хорошо, к десяти. Будет время с сыном побыть, поговорить с ним. А с тобой? У Гены вдруг резко пересохло в горле. И он эти слова не проговорил, а прошептал. А потом вдруг схватил ее, прижал к себе и зашептал на ухо. «Прости, прости, прости меня, Люда, прости меня, любимая!» Потом начал целовать ее лицо, вдруг обмякшее. Целовать ее губы, соленые от слез. Очнулись через полчаса, когда нужно было ей возвращаться домой. Сын не знал, куда мама пропала. Она же ему ничего не сказала. Сказала, что будет через час. «Я пойду провожать тебя, только с печкой разберусь». Я быстро». Когда мама открыла дверь, мальчик поднял голову и увидел сзади мамы папу. «Папка пришел!» Мальчик сразу кинулся к Гене. В понедельник бабушка уже ждала утром Катю, чтобы та отвезла ее в школе. Ведь туда приезжал и колдун, привозя каждый день своего сына в школу. Он увидел, что из машины Катерины вышла ведьма Ворониха и направилась к нему. Он вышел из своей машины и стал ее ждать. «Наверное, из-за амулета приехала», — подумал он. Они обменялись приветствиями. Затем бабушка достала из кармана платочек, развернула его и достала амулет. «Твой? Мой. Велено отдать назад. Спасибо, что ты его сделал. Я знаю, что зла в нем нет. Но внучка должна принимать решение сама, без какого-то влияния. Я не буду в восторге, если силы так решат, но перечить тоже не буду. Пусть все идет своим чередом». Потом вздохнула и добавила, «Ну, а я всего о Тане ожидала, но не этого. И еще раз благодарю за то, что сделал защиту. Я ей уже поставила свою». Потом поклонилась и вернулась в Катиной машине. Той уже нужно было спешить на работу. «Поговорила?» – спросила Катя. «Поговорила. А ты не ешь себя. Ты магию пока чувствуешь только для диагностирования болезней. Ну и предчувствовать можешь». С тем демоном ты бы не справилась, я еле его победила, так что успокойся. Все равно не подумала, что амулет ты не успела бы сделать, да и сил тогда не было у тебя. Это да, тебе уже нужно быть в этом плане более внимательной.